Шесть жизней полковника Абеля Рудольф Абель, Вильям Фишер Разведчик-нелегал Вильям Генрихович Фишер, он же полковник Рудольф Иванович Абель, прожил пять чужих жизней плюс шестую, свою собственную. Советские граждане, наверное, никогда не узнали бы о существовании Фишера Абеля, если бы не совсем уж громкое дело о его аресте в 1957 году в США и обмене в 1962 на сбитого в российском небе американского лётчика Пауэрса. Фишер родился в городе Ньюкасл-он-Тайн в 1903 году и говорил на английском так же хорошо, как на родном русском. В разведку пришёл 2 мая 1927. -го. Нелегал, успешно работал во многих странах, но, несмотря на это, был уволен из НКВД 31 декабря 1938 года. Могло быть и хуже. Многих его друзей и коллег расстреляли, обвинив в шпионаже. Как всегда бывает в этой жизни, под подозрением оказываются абсолютно не те. Я уже рассказывал в этой книге, как в начале Великой Отечественной войны вернули на службу немногих выживших в лагерях или уволенных со службы опытных чекистов. Среди них был и Фишер. Фишер. Это потом, при аресте в Штатах, он взял имя старого друга и коллеги Рудольфа Абеля. Фишер вспомнил, что самым спокойным периодом его жизни был тот, когда он работал на заводе, куда устроился в середине 1939 года. Два года и девять месяцев он жил без разведки, трудился под своим именем и обходился без всяких явок и паролей. Перечитывая толстенную пачку писем, написанных Вильямом Генриховичем жене Элле, Я наткнулся на поразившее меня откровение. Он писал, любимый, что не хочет и думать о бывшей работе, устал от ее бесконечных сложностей и никогда не вернется к прежнему. То ли это была минутная слабость, то ли обида. А может быть, чистая правда вырвалась из-под пера уже многое познавшего человека. Известно, что во время Великой Отечественной Фишер служил в управлении генерала Павла Судоплатова. Совершенство владел немецким, считался лучшим радистом органов и обучал молодых разведчиков и агентов диверсионному делу. С ним связана история, докопаться до правдивых истоков которой мне пока еще не удалось. То ли пропали военные архивы, то ли не дошла еще очередь до открытия новой главы. Существует версия, будто Фишер действовал в фашистском тылу под видом немецкого офицера. В воспоминаниях другого советского нелегала Конона Молодого я наткнулся на такой эпизод. Молодый, заброшенный в немецкий тыл, был чуть ли не сразу пойман и доставлен на допрос в контрразведку. Допрашивавший его фашист недолго мучил Молодого, а, оставшись наедине, обозвал будущую звезду советского шпионажа идиотом и вытолкал пинками за порог. С тех пор и до конца дней у Молодого побаливал копчик. Фашистом молодый встретился снова уже по приказу центра в нелегальной командировке в Америке. Оба мгновенно узнали друг друга. Правда, это или вымысел? Молодый был горазд на такие повергающие в сомнении мистификации. Еще до возвращения в четвертое управление НКВД скромный инженер Фишер совершил подвиг подмосковного масштаба. Мотаясь в пригородном поезде с дачи в Челюскинской на завод и обратно, услышал он ранним утром тихий разговор в тамбуре, куда вышел покурить. Два неприметных пассажира решали, где лучше выйти. Один предлагал на вокзале в Москве, другой возражал, надо бы пораньше, а то поезд проскочит в другую часть города. И одеты были они по-нашенски, и акцента никакого. Но Вильям Генрихович вызвал патруль, и парочку арестовали». Оказались они немецкими парашютистами. Как он распознал в этих двоих диверсантов? Его насторожили слова «поезд проскочит в другую часть города». Именно так организовано движение в Берлине. Но откуда не бывавший, если верить официальной биографии, в Берлине Фишер знал эти берлинские тонкости и почему так быстро среагировал, почуяв фальшь? Или бывал он и в Берлине? Хорошо знавший Абеля, Фишера, Владимир Вайнштокк, сценарист культового «Мертвого сезона». С Абелем они, если и не дружили, то были откровенны, бывали друг у друга в гостях. Был уверен, Рудольф Иванович служил в немецком штабе. Даже вставил в картину, подтверждающую эту фразу главного героя, которого играл Банионис, о том, что сначала штабом, в который он, советский разведчик, пробрался, командовал гальдер а потом Йодль то есть указывает даже конкретное место службы, оперативный штаб сухопутных войск Германии. Уже после выхода знаменитой в ту пору книги Кожевникова «Щит и меч» разведчику она не понравилась, Абель рассказывал Вайнштоку, что мог вытащить бумажник из кармана Гитлера, которого видел в среднем раз в месяц. «Меня же уверяли, что такого не было, архивных материалов не сохранилось, подтверждений нет». Я пытался изучать по месяцам и по годам, где бывал мой герой во время Великой Отечественной. Читал его письма близким, записывал то, что мне рассказывали его дочь Эвелина Вильямовна и приемная дочка Лидия Борисовна. Там не обнаружилось таких вот временных промежутков, достаточных для глубокого внедрения. Однако тема Берлина всплыла однажды в лекции, которую полковник Абель читал ученикам, будущим нелегалам. Я процитирую лектора дословно. В своей практической работе разведчик нуждается не только в источниках информации, но также в услугах людей, могущих хранить материалы, аппараты, быть почтовыми ящиками и оказывать подобные услуги ему. Я вам расскажу о маленьком инциденте, где случайность помогла нашему товарищу. Дело было в Берлине в конце 1943-го. Город ожесточенно бомбили, поздно ночью возвращаясь домой нашего товарища, там работавшего, настиг очередной налет. Он укрылся от осколков в ходе, ведущем в подвал разрушенного дома. Где-то между разрывами бомб и снарядов вдруг раздался слабый звук рояля. Он прислушался и убедился, что играют мазурку Шопена. Другой человек, может быть, и не обратил бы внимания на звуки рояля, тем более на то, что играют Шопена. Наш товарищ вспомнил, что Шопена фашисты играть запретили, подумал, что играющий ищет покоя в музыке и должен быть человеком, который за 9 лет существования нацизма не поддался его влиянию. Разыскал вход в подвал и нашел там двух женщин, мать и дочь. На рояле играла дочь. В итоге этого случайного знакомства была получена... Надежная квартира, где наш товарищ мог спокойно готовить свои сообщения, хранить документы и прочее хозяйство разведчика. В этой квартире он провел последние дни боев в Берлине и ждал сигнала центра о выходе из подполья. Я надеюсь, что этот случай из нашей практики даст вам представление о характере нашей работы. Внешне она не изобилует очень большим драматизмом. Не обязательно иметь министра в качестве источника информации. Вполне достаточно завербовать доверенного слугу. А в США я проработал с 1948 года по 1957. Потом тюрьма, арест и в 1962 обмен. О ком из наших товарищей рассказывал слушателям полковник? Ясно, что о человеке интеллигентном, даже под обстрелом сумевшим быстро сообразить, что играют запрещенного Шопена. Не собственным ли опытом делился нелегал, великолепный музыкант, со своими учениками. Хотелось бы поверить, что так, но это расходится с фактами и датами, точно установленными. Из рассекреченных архивов было разрешено выплыть одному любопытному и документально подтвержденному эпизоду, связанному с моим героем. В середине 1944 года немецкий подполковник Шорхорн попал в плен. Его удалось перевербовать и затеять операцию по отвлечению крупных сил немецкого вермахта. По легенде, подброшенной немцам ведомством Павла Судоплатова, в белорусских лесах действовало крупное подразделение вермахта, чудом избежавшее плена. Оно якобы нападало на регулярные советские части, сообщало в Берлин о перемещении войск противника. Нападение на наши войска — сплошной вымысел, которому в Германии тем не менее поверили, а вот регулярную связь с Берлином блуждающая в лесах небольшая группа немцев действительно поддерживала. Именно переодетый в форму фашистского офицера Вильям Фишер и затеял вместе со своими радистами эту игру. В группу входили и попавшие в плен перевербованные немцы. Операция эта получила название «Березино». Из Берлина в Белоруссию — Вылетали самолеты, немцы сбрасывали для своей группировки десятки тонн оружия, боеприпасов, продовольствия. Больше двух десятков прибывших в расположение Шорхерна диверсантов были арестованы, частично перевербованы и включены в радиоигру. Нетрудно представить, какую дезинформацию они передавали. За все это лично фюрер произвел Шорхерна в полковнике. Фишер был представлен к высшей награде рейха «Железному кресту». За эту же операцию и за работу во время войны Вильям Генрихович Фишер был награжден орденом Ленина. Немцев дурачили таким образом больше 11 месяцев. Уже совершил самоубийство Гитлер, был взят Берлин, а радиоигра все продолжалась. Только 4 мая 1945 года Фишер и его люди получили последнюю радиограмму откуда-то из Германии, уже не из Берлина. Их поблагодарили за службу, Сожалели, что не могут больше оказывать помощь, и, уповая лишь на помощь Божью, предлагали действовать самостоятельно. С 1948 года он нелегально работал в США. Хорошо известно о том, как Фишер руководил в Штатах сетью советских атомных агентов. Гораздо меньше пишут о его связях с нашими нелегалами в Латинской Америке. Они в большинстве своем офицеры-фронтовики или партизаны незаметно вели наблюдение за американскими судами и были готовы в случае необходимости совершать диверсии. Завербовали китайцев, проживавших в процветающей Калифорнии. И те уже знали, как и по какому сигналу пронести взрывчатку на корабли ВМС США, доставлявшие военные грузы на Дальний Восток. Необходимости, к счастью, не возникло. Но иногда нелегалы Филаненко и другие, годами работавшие в Латинской Америке с женами, иногда выбирались в Соединенные Штаты. Встречались с Фишером и совсем не в Нью-Йорке. Партизанские диверсионные навыки могли пригодиться и резиденту, и его людям. Была, по моим изысканиям, не более, и еще одна агентурная сеть, которую контролировал или с которой сотрудничал Фишер. И в Америке ему пригодилось знание немецкого. На восточном побережье США он был связан с немцами-эмигрантами, которые боролись с Гитлером еще до и во время Второй мировой войны. Это они совершали диверсии в различных захваченных фашистами странах. Тут всплывает имя боевика Курта Визеля в годы войны, помогавшего известному диверсанту-антифашисту Эрнсту Вольвеберу. В Штатах он сделал отличную карьеру, став инженером судостроительной компании в Норфолке. В конце 1949 и в 1950-х годах Визель имел доступ к самой секретной информации. Есть некоторые, подчеркну, некоторые основания предполагать, что в годы Великой Отечественной Фишер действовал в определенных эпизодах под именем Рудольфа Абеля. Рудольф Абель и Вилли Фишер были друзьями. В столовую и то ходили вместе. На Лубянке шутили. Вон, Абели пришли. Возможно, они познакомились в Китае, где оба работали радистами. Может быть, судьба свела их в 1937-м, как считает дочка Фишера Эвелина. В военные годы оба жили в маленькой квартирке в центре Москвы. и дети были отправлены в эвакуацию. И вечерами на кухне собирались трое. Их даже окрестили, что было по тем временам оригинально и смело, тремя мушкетерами. Тоже был третий. Когда через несколько десятилетий после войны разрешили выезжать за границу и навсегда, третий радиожурналист Кирилл Хенкин, чекистом так и не ставший, собрался и уехал. К удивлению, отпущен он был мирно, без скандалов, пообещав хранить молчание. Молчание, возможно, и хранил, однако книгу «Охотник вверх ногами» о Вильяме Фишере и его последних мгновениях написал, ну да бог с ним, с Кириллом Хенкиным, скончавшимся в возрасте около 90 лет, в Германии. Некоторые эпизоды из его книги любопытны. Выехавший из СССР, Хенкин вынужден был соблюдать законы иммигрантского жанра, иначе кто бы издал книгу. Но вот момент сомнений, не вызывающий. Начались чистки, и кабинет, в котором сидели Рудольф Иванович Абель и четверо сослуживцев, с каждым днем пустел. Один за другим коллеги куда-то вызывались, уходили и не возвращались. На столах, затем ночью опечатывавшихся, оставались личные вещи, стаканы с чаем, а на стуле долго висела чекистская фуражка. Ее почему-то не убирали, и она служила грозным напоминанием о судьбе ее владельца. Я рискну высказать догадку о причинах настоящей дружбы двух героев этого повествования. Было в судьбах двух разведчиков, Абеля и Фишера, нечто общее, что, как мне кажется, их изблизило. Оба не были баловнями фортуны. Судьба их била жестоко. Душевные раны от ударов своих же заживают трудно. И заживают ли? Вильяма Фишера, как известно, в довоенные годы чисто и расстрелов уволили из НКВД. Рудольфа Ивановича Абеля после расстрела брата, старого большевика, тоже выкинули из органов, а потом вернули. И хотя жена происходила из дворян, а родственники остались в оккупированной Риге, в дни войны его не трогали. Видимо, Абелю доверяли, раз дело ограничилось лишь письменными оправданиями. В отдел кадров НКВД СССР. Рапорт. Довожу до сведения, что на временно оккупированной немцами территории Латвийской ССР в городе Риге, остались проживавшие там мои родители и младший брат. О судьбе моих родных мне ничего не известно. Зам. начальника 3 отделения 4-го управления НКГБ СССР, майор госбезопасности Р. Абель. К счастью для майора, он был крайне нужен. С августа 1942 по январь 1943 находился на Кавказском фронте в составе опергруппы по обороне главного Кавказского хребта. В период отеч войны неоднократно выезжал на выполнение специальных заданий. И ключевая фраза, дающая ответ на вопрос, чем он занимался, выполнял спецзадания по подготовке и заброске нашей агентуры в тыл противника. «Война у каждого своя». Дочь Фишера, Эвелина, рассказывала мне о дружбе отца с Рудольфом Ивановичем Абелем, о том, как жила ее семья во время войны. Точно судить не берусь, но встретились они с Рудольфом Абелем, вероятно, в году 1937, когда оба служили в органах. И появился он у нас на Втором Троицком после нашего возвращения из Англии, приблизительно в декабре. И вскоре стал приходить часто. Папа был выше дяди Рудольфа, он тощий, темный, плешь у него приличная, а дядя Рудольф — блондин, коренастый, улыбающийся, с густой шевелюрой. Третий друг появился гораздо позже — Кирилл Хенкин. В военные годы он у них учился в школе радистов, и отец с дядей Рудольфом с ним в ту пору сошлись. Так Хенкин рассказывал, что их там никто не различал. Были совершенно не похожи, но, тем не менее, их путали. И потому, что очень много свободного времени проводили вместе. Они были Абель с Фишером или Фишер с Абелем и ходили в основном парой. Видимо, делали одно и то же дело, но какое, не знаю. Мне судить трудно, и не касается это меня ни в коей мере. Их работа — это их работа. А дружили они очень. Сначала, до войны, они дружили еще с Вилли Мартинсом. Звали его Вилли Маленьким. Он был моложе дяди Рудольфа, поэтому назывался Маленьким. У меня даже есть подозрение, хотя какое тут подозрение? Дядя Вилли одно время тоже работал в комитете потом всю жизнь и во время войны в военной разведке. Отец дяди Вилли и мой дедушка, оба старых большевика, друг друга хорошо знали. У Мартинсов дача тоже была в Челюскинской. Я и с Мартинсом-старшим, Людвигом Карловичем, была неплохо знакома. Типичная немецкая личность, с хорошим таким брюшком. Вот они втроем еще до Хенкина и дружили. Во время войны, когда мы с мамой жили в Куйбышеве, папа, дядя Рудольф и Кирилл Хенкин жили втроем в нашей квартире, потому что у дяди Рудольфа в доме, по-моему, номер 3 по улице Мархлевского, окна были выбиты, напротив упала бомба, вставить стекла было невозможно, и он перебрался к папе на Троицкий. А Кириллу, который учился у них в разведшколе, вообще негде было жить. Он тоже приходил к папе на квартиру, спал вот на этих двух креслах. Им лет по триста, вероятно, середина восемнадцатого века. Кирилл связывал их веревочками и спал. Но почему спал на креслах, я не понимаю. Кроватей там было достаточно. Может, матрасов не хватало, а кресла более или менее мягкие. Во всяком случае, эти трое мужчин жили, как умели, вели хозяйство. Завесили окна. Так они у них завешенными и оставались. Папа рассказывал, что когда они стали нас ждать и затемнение сняли, то пришли в ужас от того, какого цвета стены. Тогда была клеевая краска. Обоев не было, и стены они помыли. Дядя Рудольф помогал. А он к тому времени, к марту 1943-го, уже вернулся к себе на Мархлевского. Там и после его смерти жила жена дяди Рудольфа, тетя Ася, до тех пор, пока на склоне лет уже, когда сама себя никак не могла обслуживать, не переехала в пансионат. Детей у них не было. Отца вернули в органы в сентябре 1941-го. Позже, уже в 1946-м, в доме ходили разговоры, будто поручился за него любимец Берии генерал Павел Судоплатов. И вот в это я склонна верить. Судоплатову о котором отзывались как о суровом профессионале, нужны были опытные и проверенные люди. Отец сразу пошел на работу. Исчезал из дома, не показывался сутками. Мама не слишком волновалась. Наверняка знала, где он и что он. Но 8 октября 1941-го мы с мамой и папой выехали из Москвы в Куйбышев. По этому поводу возникла путаница. Некоторые люди уверяют, будто папа во время войны долго работал в Куйбышеве. Его теперешние коллеги из Самары даже приписывают отцу организацию там специальной разведывательной школы. Это не так. Мы уезжали в эвакуацию. Целый состав семьи чекистов в теплушках, а с нами еще и спот. Совершенно замечательный, изумительный, игристо шорстный фокстерьер с типично английским именем. Папа сказал, если спота не согласятся взять в теплушку, то я его пристрелю, потому что иначе он погибнет. Но согласились, и наша теплушка оказалась единственной, которую на всем долгом пути не обворовали. Благодаря собаке никто посторонний подойти не мог. Кроме меня в теплушке ехали еще двое детей. Они были в диком восторге от того, что у нас собака. В конце октября состав дотащился до Куйбышева. Но высадиться нам не дали, хотя у мамы была договоренность с местным театром оперы и балета, что она останется работать там, как артистка. Высадили в Серноводске, маленькая курортная дыра километрах в ста. Папа с нами пробыл, по-моему, дня два, уехал в Куйбышев и пропал. Мы сидели без всего, ни карточек, ни денег, выгрузили нас и забыли. И тогда мама развела бурную деятельность. Ехала с нами в теплушке жена одного сотрудника, профессиональная певица. И они вдвоем организовали для летной части, которая была поблизости, концерт. Участвовали в нем все, кто мог. Я играла на виолончели, а моя двоюродная сестра Лида читала стихи о советском паспорте. Лида росла в нашей семье как родная. Руководство части осталось очень довольна концертом. Было им в Серноводске довольно неуютно. В Благодарность они маму на своей военной машине отвезли в Куйбышев, потому что к тому времени туда можно было попасть только по пропускам. Маму сразу взяли в театр, но она, жена разведчика, тут же решила отыскать, где там местные органы, хотела найти папу. Вместо этого попала в милицию, откуда ее вытащил директор театра. Встречались же и тогда смелые люди. А потом на улице мама случайно встретила дядю Рудольфа Абеля. Они страшно обрадовались, потому что Абеля уезжали из Москвы сами по себе. Дядя Рудольфа сказал маме, что он остался в Куйбышеве, а папа в командировке, поехал в Уфу за каким-то оборудованием. Отдал маме бутылочку спирта и сказал, что когда Вилли вернется, мы ее с ним разопьем. Спирта было немного, и пошел он на совсем иное. На обратном пути из Уфы или откуда-то из тех краев отец провалился под лед речки Уфимки. Приехал в Серноводск мокрый, грязный и весь в овшах, потому что когда из реки выбрались, то пустили их обогреться в деревянную избу. Там и набрались всей этой живности. Маму к себе даже близко не подпустил. Что они везли, понятия не имею. Может, вы это узнаете в других местах. Ну, а весь спирт ушел на то, чтобы устроить папе санитарную обработку. пробыл отец в Куйбышеве, после этого еще недели две. Потом уехал в Москву и больше не возвращался. А мы оставались в Серноводске очень недолго. Жили в основном в Куйбышеве. Сначала немножко на улице Горького, потом на Кооперативной на углу Фрунзе и, по-моему, у Льва Толстого, но долго там не задержались. Вернулись в Москву в марте 1943 когда отцу удалось оформить нам полагавшийся для этого пропуск. А дядя Рудольф оставался в Куйбышеве дольше, чем папа, и так как оба занимались одним и тем же делом, готовили партизан» то, я думаю, куйбышевские товарищи перепутали и приписали организацию специальной разведывательной школы моему папе. Нет, в школе в поселке Серноводск работал Рудольф Абель. Может, отец, возвращаясь из своих командировок, тоже ему помогал. Преподавали радиодело, с которым оба были отлично знакомы, потом их учеников забрасывали в тыл к немцам. Их часто путали, но чтобы один из них выдавал себя за другого, как пишется в некоторых книгах, ерунда. Господи, ну чего только не навыдумывают. Говорят, будто папа использовал имя Абель еще в военные годы. Неправда. Чушь все это. Вообще, если верить молве, то где только мой отец в войну не работал. Даже в Англию и Германию его отправляли. Нет, в военные годы папа ни в какие в Великобританию и Берлин не ездил. Я знаю, что папа послали в партизанский отряд в Белоруссии, а врачом у них был один из братьев знаменитых бегунов знаменских. У папы был фурункул, и отцу очень нравилось рассказывать, что вскрывал его хирург и спортсмен Георгий Знаменский. Хотя спортом отец абсолютно не интересовался, но на велосипеде, на роликах ездил, а вот на лыжах не умел. После войны узнала, отец участвовал в операции «Березино», даже получил за нее награду, по-моему, орден. Но все тихо, без всяких летавр. Отец уезжал довольно часто и надолго, А насколько я тогда не подсчитывала. И сейчас мне трудно сориентироваться. Хотя жили мы, конечно, вместе. И после войны он мало о своих военных делах рассказывал. Что у меня еще из военных воспоминаний? Вот как-то врезалось. У папы было двое учеников, два брата немца. И он с ними занимался, готовил. Единственный раз они у нас появились. Красавцы светловолосые лет по двадцать или поменьше. Пришли почему-то за швейной машинкой. Что уж они с ней делали... Я потом нарушил негласный семейный запрет, спросил отца, как у них потом сложилось. Он расстроился, потому что сложилось очень плохо. Оба погибли, когда их сбрасывали в Югославию. Еще один случай связан с боевым оружием. Я после возвращения из эвакуации увидел в первый и в последний раз у отца пистолет. Могу и ошибиться, но, кажется, ТТ. Отец куда-то ночью торопился и пистолет оставил дома». Показывал мне, как его собирать-разбирать, и очень гордился, что у него это быстро и ловко получается. Но мама этот оставленный пистолет моментально у меня отобрала. А так, я и не знаю, стрелял ли отец когда-нибудь из боевого оружия, нет ли. Разговора никогда не заходило. Вся его настоящая жизнь была в работе, вне дома, и о ней молчание. Даже 9 мая 1945 года мы особенно не отпраздновали. Папы, как почти всегда, не было дома. Очередная командировка. Где он, что он, мы не знали. А садиться без него за стол, поднимать бокалы не хотелось. Из войны еще такой эпизод. Поскольку со светом случались всякие неполадки, и спички тоже превратились в крупный дефицит, а в доме, к тому же, все были курящие, принес отец зажигалку. Я в то время еще не курила, но бабушка, мама, сам отец. Зажигалка была предметом его гордости. У нее была платиновая спираль. История этой зажигалки оказалась довольно интересной. Пришел кто-то из сотрудников и сказал, «Ой, Вилли, какая у тебя хорошая зажигалка! Ты должен такую же сделать нашему начальнику!» На что папа возразил, «С какой стати? Начальник наш сам умеет все это делать. У него и возможностей достать необходимые детали гораздо больше, чем у меня». На следующий день папа приходит на работу, зажигалки нет. Он быстро сообразил, в чем дело, пошел к начальнику, а она там, на столе. Отец сразу «Привет, к тебе попала по ошибке моя зажигалка», забрал ее и ушел, и потом принес домой. Вообще начальство — особая категория. Если уж совсем честно, то папа не любил начальство. Старался с ним не связываться. Почему и от чего, не знаю, не любил. Фамилия Коротков, после войны начальник всех советских нелегалов, конечно, у нас дома звучало, но сказать, что у отца были какие-то отношения с Коротковым вне службы – нет. Сахаровский, возглавлял управление, отвечавшее за нелегалов дольше других, упоминался еще реже, а вот фамилия Фитина, глава внешней разведки военных лет, произносилась, но в военное время. До войны главным там был шпигельглас, но кроме фамилий – ничего». А когда папа уже вернулся, ни разу за нашей встречи не сказала Эвелина, вернулся из США или отправился в Штаты, случилась такая история. Потянула его на литературную деятельность. Тогда только начали издавать журнал «Кругозор». И вот в первых номерах он написал повесть. Вместо имени автора «Полковник Трезвездочки». Там описывалась та самая радиоигра «Березино», которую они вели с немцами. Если не ошибаюсь, сюжет таков. Кажется, в партизанский отряд попадает взятый в плен немецкий офицер, и его уговаривают вести радиоигру со своими. И в результате наши получают оружие, посылки, к ним высаживают немецкий десант. Но с повестью получилось нехорошо. Потом некий человек написал по ней сценарий, и на телевидении сняли фильм, и без всякого отцовского ведома. Папа попытался возмутиться, но ему сказали, «Подумаешь, полковник три звездочки, тоже мне псевдоним». И на этом вопрос был закрыт. Отец был очень недоволен. Конечно, обидно. Я считаю, что это был плевок в лицо и совершенно нахальный. Попался бы мне этот сценарист, я бы ему пару слов сказала, причем с большим удовольствием, что воровство — занятие нехорошее и наглое. Но вступать в ссоры, доказать что-то жуликам — все это было ниже отцовского достоинства. Да и дел у него всегда было много. Потом в журнале «Пограничник» была еще одна повесть «Отца», Конец черных рыцарей. Но совершенно другой сюжет, разные истории. Николай Долгополов. Изложу коротко сюжет повести. Советский разведчик выслеживает нацистов, скрывающихся в самых разных странах. В конце концов, извилистая дорожка приводит его в Париж, где он с помощью французских друзей-коммунистов и разрушает нацистскую сеть. Образ разведчика абсолютно автобиографичен. В рассуждениях главного героя о нелегальной разведке есть определенная специфика в диалогах. Понятно, что пером водил профессионал. В редакции «Пограничника» повесть оценили, напечатали. А еще сказали, автор, понятно, из органов, но не Абель. Узнав, что это именно он, смутились. Вильям Генрихович вложил в «Черных рыцарей» немало личных воспоминаний. Мне, помимо пассажей о разведке, понравился увиденный Абелем Париж, где я и прожил немало лет. А путешествия по винным подвалам с дегустациями, эпизоды в парижских ресторанах, описание еды, приправ, соусов и запахов — это прямая энциклопедия французской жизни. И снова возник вопрос, откуда Абель все это знает? В таких подробностях и деталях дать живую картинку способен лишь человек, хорошо знавший и полюбивший переменчивый не всем открывающийся город. Но опять-таки, если верить биографии полковника, нога его в Париж не ступала. Значит что, не верить? Я все о маленьких и таинственных закоулках. Из них даже пытливым биографом Абеля Фишера не выбраться. А повесть заметили и с разрешения автора даже поставили по ней на телевидении пьесу. Абелю и пьеса, и особенно актриса из театра имени Моссовета, в ней сыгравшая, понравились. Семейные хроники Приемная дочь Абеля Фишера, Лидия Борисовна Боярская, позволила мне опубликовать несколько писем Вильяма Генриховича. Они простые, в них атмосфера военных лет. 13 января 1943 года. Письмо Вильяма Фишера в Куйбышев, где живет семья в ожидании пропуска для возвращения в Москву. Насчет приезда в Москву. Ждал, надеялся, что смогу уже послать тебе пропуск, но пока все задерживается. Поэтому вопросу у нас создалось товарищество с Мишей Яриковым, коллегой по разведке, и еще одним товарищем. «У меня ведь есть веская причина ускорить ваш приезд». Это болезнь Эвуни, дочери Эвелины. Все, что можно, я делаю и буду делать. Хочу увидеть вас дома. Не зря я год уже прожил монахом и не ищу другую семью или связь. Ты тоже должна подготовиться. Надо подумать, как упаковать арфу. Без арфы тебе переезжать нельзя. Я достал для Вали Мартенс, жена Вилли Мартенса, немного дров и елку, а она мне одолжила валенки, так что ноги в тепле. «В квартире московской у нас холодно, газ не действует. Когда ты приедешь, я раздобуду печурку и немного дров, и ты сразу же будешь иметь действующую кухню». «Рудольф, Абель, еще не приехал. Я строю планы уйти из наркомата. Либо на завод, либо заняться живописью. Сяду тебе на шею на годик и подучусь. Я буду не хуже, если не лучше этих мазил, которые забрали себе власть в этой области». А можно заняться и работой на заводе, только не наркомат. Хватит. 15 ноября 1944 года. Вильям Фишер руководит радиоигрой с немцами во время операции «Березино». Пишет он жене из далекого партизанского отряда. «Я тебе писал, что здесь славный врач, известный спортсмен Знаменский, бегун». Он из простой крестьянской семьи, своим упорством добился докторского диплома и немалых результатов как спортсмен. Есть еще Ермолаев, фотограф, охотник и рыболов. Он сможет устроить пропуска на Учинское водохранилище, о чем сообщи Яше Шварцу. Мы будем иметь рыбу, а осенью уток. Живем мы здесь примитивно, рабочий день у меня начинается в три часа утра. Это только... Недавно в связи с изменением обстановки. Дежурю с десяти, работаю с перерывами, периодически сплю. Кушаем в десять, в шестнадцать ноль ноль и в двадцать один ноль ноль. Причем обед очень хороший, но завтраки и ужины слабоваты. Главным образом по жирам. В связи с большой нагрузкой я получил дополнительный паек. Живем в крестьянских шубах и усиленно кормим блох. Пятна на бумаге от керосина, течет лампа. Шубы здесь добротные и большие, но очень грязные. Какой только хлам не найдешь на полках, в закутках и на чердаках, целое и битое, нужное и ненужное, все свалено вместе. 8 декабря 1944 года. Письмо из партизанского отряда. Видимо, 12 декабря будет машина на Москву. С ней едет наш охотник Ермолаев, который, очевидно, занесет тебе это письмо. Как с моим жалованием... Я дал Ермолаеву доверенность, и, может быть, ему удастся получить деньги за декабрь месяц и передать тебе. Вообще вопрос связи с тобой нужно разрешить, так как по всем признакам дело приняло форму длительной операции, и насколько она затянется, трудно предвидеть. Похоже, что Новый год я буду встречать в дебрях Белоруссии. Загрузка работой несколько снизилась, делать нечего, книг нет. Если сможешь, пришли мне три книги по радио. Перечисляет книги. Хочу вспомнить старое и еще историю ВКПБ. Ермолаев расскажет о нашем житье-бытие подробнее. 17 декабря 1944 года. Письмо из белорусских лесов. «Дорогая Элечка, сегодня получил твою посылку и письма». Это свое письмо я передал через товарища, который сюда уже не вернется. Это мой старый знакомый по школе 1937 года, симпатичный пожилой человек Белов Алексей Иванович. Он после Рудольфа преподавал Морзе. Скоро начнем передвигаться. Но не думай, что мы где-то у фронта. До ближайшей точки фронта не меньше 400 километров. И кроме обычных житейских опасностей никаких больше нет. «Простудиться я могу и в Москве, так что за меня ты не волнуйся. Посылаю ночник, который я нашел в брошенном немцами хламе. Если подбавлять воска, то фитиль почти что вечный. Попробую использовать жидкий парафин, он должен гореть. Мы здесь тоже колдуем над всякими источниками света, но у нас все-таки лучше. Есть керосин. Но нет стекол к лампочкам, да и фитили изобретаем из кусков одеял или тряпок. Принесли завтрак» картофельное пюре и копченую селедку, два куска сахара и чай. Буду варить кофе. Кофе. Мечта осуществляется. Очень рад, что ты, наконец, добралась до оркестра, даже если и в цирке. Это будет только началом, тем более, что там бывают неплохие дирижеры. Цирк имеет еще и то преимущество, что он стоит на месте, а Игорь Моисеев, хотя и более высокой марки, на месте не сидит. «Только ты зря связалась с вязанием». «Подумай о том, что нужно беречь здоровье». Далее Вильям Генрихович продолжает письмо по-английски. Это уже для дочери Эвелины. «Лидия Борисовна Боярская рассказала мне, как уходил Вильям Генрихович. 8 октября 1971-го к Эвуне на день рождения приехали на дачу гости. Я тоже там была и даже не заметила, что с дядей Вилли происходит что-то плохое. Был он, как всегда, приветлив, На болезни его ничто впрямую не указывало. Тут и собранность, и воля железная. Но вскоре ему стало плохо. Положили в онкологическую больницу. А за день до смерти, 14 ноября, мы с Ивуней дежурили в его палате. Дядя Вилли лежал один, и около него постоянно находился сотрудник из разведки. Дядя Вилли был без сознания. Состояние ужасное. Судя по всему, мучили его ужасные сны – Нам казалось, моменты ареста, допроса, суда он все время метался, стонал, хватался за голову и порывался встать, даже упал на пол, и мы втроем не смогли его удержать. В сознание он так и не пришел. Скончался 15 ноября 1971 года.